Элинны всегда приносили общее в жертву частному. Нации жертвовали для общин, а общинами для отдельных лиц. Их идеалом была созерцательная жизнь, без труда, часто переходившая в праздность. Политическое развитие у них выразилось в усилении первоначального партикуляризма отдельных племен. А затем в разрушении общественных связей и в отдельных общинах. В религиозном отношении Элины сначала не свергли богов до человека, а затем и вовсе их отвергли. Они любили зрелище борьбы обнаженных юношей, и предоставляли полный простор человеческой мысли во всем его страшном великолепии, а римляне. Воспитывали детей в почтении к отцу, граждан в почтении к государству и всех в почтении к богам. Они ничего не спрашивали и ничего не уважали, кроме полезной деятельности, и требовали, чтобы каждый миг своей короткой жизни человек отдавал труду. У них даже дети должны были скромно завертываться в свое платье. У них считался худым гражданином тот, кто хотел жить не так, как другие, из отвлеченных идеалов, только стремление к величию Родины не считалось пустым. При таком коренном глубоком различии мира созерцания эйлинов и латинов, у племени, когда-то объединявшего их, мы можем определить лишь самые общие черты семейного и общественного быта и религии, и чаще должны будем указывать отличия, чем пункты сходства. Супружеский союз, это основа всякого общежития, у эллинов и италийцев был одинаково отмечен нравственным и благопристойным характером. Одинаково требовалось единоженство и единомужие. Но у италийцев власть мужа, и особенно отца, получила несравненно более сильное развитие, чем у эллинов. Род то есть союз потомков одного и того же родоначальника, у эллинов получил сильное значение по отношению к государству и имел очень мало власти и влияния на каждого отдельного члена. У италийцев, особенно у римлян, наоборот, предсильно развившуюся идею государства, роды совершенно не сохранили своего значения но в полной степени сохранили его по отношению к отдельным лицам. Это выразилось, между прочим, и в том, что у римлян родовое имя осталось главным, наиболее употребительным, и рядом с ним личные имена имели мало значения, были очень малочисленны и просты, иногда и вовсе не употреблялись в общежитии. У эллинов же наоборот, личные имена – пышный, громкий, разнообразный, а родовые рано вышли из употребления. В отношении к рабам римляне сурово проводили принцип их бесправия, а греки рано внесли в рабство смягчение. Форма суда и наказания были, по-видимому, одинаковы в общий греко-италийский период, равно как и основы государственного устройства, И тут и там видим царя, сенат и народные собрания, имевшие власть только принимать или не принимать внесенные царем предложения. Древнейшее устройство критских общин, описанное Аристотелем, до да мелочей сходно с устройством Рима времен царей. Общими были эллином и латином и разнообразные соединения отдельных племен в союзы, у германцев и кельтов вовсе не встречавшиеся.